Что мне наградою было за то, что понес я на сердце, Душу мою подвергая вседневно опасностям браным? Словно как птица, бесперым птенцам промышляючи корму, Ищет и носит во рту, и что горько самой забывает, Так я под сколько ночей проводил бессонных, Сколько дней кровавых на сечах жестоких окончил, Ратуясь храбро с мужами, Итогма зажжен лишь Атридов. Я кораблями 12 городов разорил многолюдных, Пеший 11 взял на Троянской земле многоплодной. В каждом из них и сокровищ бесценных, И славных корыстей много добыл. И сюда, принося, властелину Атриду от все отдавал их. А он позади, при судах оставаясь, их принимал,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 Третий я день, без сомнения, в и достигну холмистой. Там, довольно имею, что бросил сюда я, повлекшись. Много везу и отсели. Золото, меди багряной, Пленных, красноопоясанных и седое железо. Все, что по жребию взял. Но награду, что он даровал мне, сам надо мной ругаясь, И отнял от Рита Гамемнон властью гордой, Скажите ему вы,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 Даже хоть все, что приносят в Архомен, Эльфивы и Египтен, град, где богатство без сметы в обителях граждан хранятся, град, в котором сто врат, и изон из каждых по двести ратных мужей в колесницах на быстрых конях выезжают, или хоть столько давал бы мне, сколько песку здесь и праху, сердца Исим моего не преклонит от Рита Гамемнон,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 С непорочной супругой милой В жизнь насладиться стяжаней Старцем-пелеем стяжанных. С жизнью, по мне, не сравнится ничто, Ни богатство какими сей или он, Как вещают, обиловал Град, процветавший в прежние мирные дни До нашествия Ратиохейской, Ни сокровище, сколько их каменный свод Заключает в храме Феба пророка в Пифосе,